Глава пятьдесят первая. Знак. Дождь замерзал на лету, покрывая все вокруг ломкой ледяной глазурью. «Вот теперь надо полагать», — заметил я. Той ночью у госпожи было плохо с чувством юмора. Мое замечание она проглотила с трудом. Ковер, к которому она провела меня, имел хрустальный купол над передними сиденьями. Новое приобретение Хромова. Чтобы снять лед, госпоже пришлось применить волшебство. «Проверь, плотно ли закрыто», — приказала она. «По-моему, в порядке». Мы взлетели. Меня швырнуло на спину. Рыбий нос нацелился на невидимые звезды. Мы поднимались с ужасающей быстротой. Казалось, взлетим на такую огромную высоту, что я не смогу дышать. Именно это мы и сделали. И еще выше взлетели, проломившись сквозь облака. Тогда я понял, для чего нужен купол. Чтобы удерживать воздух.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 Мы пролетели над Великим Курганом в каких-то сорока футах. Проклятая река подобралась совсем близко. Призраки танцевали под дождем. Я доковалял по грязи до барака, сверился с календарем. Осталось двенадцать дней. Старый мерзавец, наверное, хохочет сейчас от души вместе со своей любимой гончей — псом-жабодавом.